Глава седьмая. «Мне приснилось слово», — сказала я своим любимым за завтраком. Отчетливо видела его, оно было написано черным по белому. Шрифт «Ареал», «Кегль 14», «Капслок». Подробности произвели впечатление. Любимые перестали жевать. «И какое это было слово?» С легкой опаской спросил муж, вернув на тарелку надкушенный оладушек. «Непонятное». Я сделала большие глаза. Сейри Мёркт, и щедро полила оладьи своей тарелке медом Какое-то непоправимое проклятие. Опаски в мужнем голосе прибавилось. Похоже на название языке Вмешался сын. Коляна это вовсе не успокоило. Наоборот. Если это к тому, чтобы купить еще какую-то мебель, то я против. Только неделю назад собрал шкаф. Причём тут шкаф? Что за проза? Я закатила глаза. Я пытаюсь понять скрытый смысл. «Может, это было какое-то откровение?» Сейри Меркт? Откровение?» усомнился супруг. «Вот Менделееву, я понимаю, формула водки приснилась. В формуле должны быть цифры, не только буквы», напомнил сын. «А каким черным по белому они были написаны?» спросил муж. «Типографской краской по бумаге или углем по свежей побелке?» «Какая разница?» «Не поняла я». «Огромная?» Можно было бы понять, печатное это слово или неприличное. Я задумалась, и остаток завтрака прошел в тишине, нарушаемый только сладким чавканием. В момент жеребьевки, призванный решить, кому сегодня мыть тарелки и чашки, зазвонил мой мобильный. И я умчалась с ним в комнату, радуясь, что удачно выбыла из кандидатов в посудомойки. Звонил отец Александр. «Что-то стряслось у вас в Древней Руси?» Я глянула на часы. «Всего девять утра». «Гробовая змея тяпнула князя с опережением графика?» «Я сегодня в храме». Батюшка не отреагировал на шутку. Он был не то опечален, не то озабочен. Подумал, надо с тобой поделиться. Такая странная история. «Какая?» — вежливо уточнила я и скрыла зевок, не ожидая услышать что-то действительно интересное. «Какие в самом деле истории в храме? Может, икона замироточила?» Может, очередной случай благодатной помощи отмечен, или знамение какое случилось. Последняя история с действительно интересным динамичным сюжетом, случившейся в храме, было, мне кажется, изгнание Христом и из онова фарисеев. Как он их тогда, а? Живо сплел из веревок бичи, погнал им всех подряд. Самих фарисеев, их волов и овец, а потом еще деньги уменял, рассыпал. Столы их опрокинул. Представьте. Бич свистит, валы мычат, овцы блеют, фарисеи ропщут, столы с грохотом валятся, монеты сверкают в воздухе, звенят под ногами и копытами, менялы ползают, собирая свое добро. Валы наступают им на руки, стоны, вопли, пыль столбом. Такой экшен! Мне Людмила, соседка покойной Колобовой Зинаиды, вчера под вечер исповедовалась. Задумчиво молвил батюшка, не подозревая, что тихим голосом и скучным повествованием разительно контрастирует с библейским боевиком в моем воображении. Ну, о содержании ее исповеди я говорить не вправе. Но тебе бы поговорить с ней, может, она сама расскажет. О чем? Нельзя ли поконкретнее? О том, почему вчера она мучилась чувством вины, не знала, как снискать прощение. Я говорил ей, Господь все управит. Отец Александр помолчал, подбирая слова. А нынче, с позаранку, она снова в храм примчалась, но уже счастливая. У правил, говорит Господь, все идеально, лучше просто не придумаешь. Так, погоди. Я зачем-то снова посмотрела на часы. Она приходила утром и вечером. А в промежутке что было? У меня? Ничего особенного, я спал. У нее, у Людмилы, что случилось, что ее от горя к радости швырнуло? А, это она узнала, что сосед ее, Анатолий Ефимович, в больнице очнулся, и вроде как теперь врачи уверены, жить будет. И в самом деле, отличная новость. Оценила я. И за деда порадоваться можно, и за полицию. Распросят Ефимовича, разузнают про его компьютерное золото, а то и про Бабкина. Не разузнают. Перебил меня батюшка. Очнуться-то он очнулся, а память потерял. Всю? «Нет, последние годы не помнит вовсе, как отрезало. Зато события давних лет для него свежи, как никогда». В голосе собеседника мне почудился какой-то намек. «Ты хочешь дать понять, что события давних лет представляют интерес не только для Анатолия Ефимовича?» «Соображаешь?» – похвалил меня батюшка. «А прямо сказать, в чем дело, не можешь? Но это как-то связано с Людмилой и ее вчерашней исповедью?» «Ну, строго говоря, о тех давних событиях я не вчера узнал, и не от Людмилы. Мне Зинаида рассказала, когда совета просила, соглашаться на предложение Анатолия или нет. В смысле, выходить ли за него замуж на старости лет? Нет, на первое его предложение. Мне из тебя по слову клещами тянуть?» Я рассердилась. «Рассказывай все толком. Про исповедь Людмилы не надо, раз это тайна. Все остальное выкладываю уже, раз сам позвонил». «Хорошо, тогда слушай. Давно это было? Лет 30 назад?» «А что я тебе сейчас расскажу?» — оживленно сказала я Ирке в трубку. «История в твоем вкусе. Натуральная Санта-Барбара». «Что, тоже на две тысячи серий?» — устрашилась подруга. «У меня не так много времени, я через час уложусь в пять минут», — пообещала я. «Слушай краткий пересказ. Тридцать лет назад или около того?» У Анатолия Ефимовича и нашей соседки Людмилы был роман. Сначала тайный, но потом жена Ефимовича все узнала. Случился скандал, однако герой-любовник как-то вымолил прощение и от супруги не ушел. А Людмила, чтобы досадить ему, вышла замуж за первого встречного и вскоре родила дочь. Настоящий отец которой Ефимыч перебила меня Ирка. «Как ты догадалась?» «Так Санта-Барбара же, какие варианты? Рассказывай дальше, только побыстрее». Бедняга Ефимыч долгие годы не знал, что у него есть дочь. Людмила ему ничего не сказала. Он сам догадался. По своему внуку Петьке. Тот оказался очень похож на деда. Причем не только внешне, но и по характеру. «Ага, такой же хозяйственный и прижимистый. Дальше давай». Чтобы почаще видеть внука и общаться с ним, Ефимыч схитрил уговорил Зинаиду Колобову сдать ему мансарду. Это было его первое предложение. Второе — руки и сердце? все так предсказуемо. Я даже расстроилась, хотя сценарий был не мой. «Санта-Барбара, что ты хочешь? Продолжай». «Да, ты правильно угадала». Пожив какое-то время рядом с Зинаидой, Анатолий Ефимович проникся к ней теплыми чувствами, и два одиноких пожилых человека вступили в законный брак. «Давай попроще, это слишком пафосно». Поженились они. Я поняла уже и что. И то, что у этой давней истории есть свежее продолжение, с которым Людмила вчера вечером бегала в храм на исповедь. Но батюшка хранит честь мундира. Рясы. Честь рясы странно звучит. Запнулась я. Почему? Если образ жизни священника непорочный и целомудренный, ой, не сбивай меня. Это уже будет не Санта-Барбара, а совсем другой сериал. Короче, вчера Людмила убивалась и молила о прощении, а сегодня примчалась в церковь счастливая донельзя и сказала, что Господь все управил в лучшем виде. Когда же он успел? Видимо, ночью. А что случилось этой ночью? В мире куча всего, а с героями этой истории вот что. Ефимыч вышел из комы, хоть и не без потерь. Что потерял? Частично память. Не помнит, хоть убейте, последние год-два. То есть свое переселение Колобовой и брак с ней? Соображаешь, похвалила я подругу, как меня недавно батюшка. Но тогда эта Людмилина «Господь управил все наилучшим образом» говорит нам об одном. Не об одном, не согласилась я. Первое, о чем это говорит, Людмила очень переживала за Ефимыча и обрадовалась, что он будет жить. Второе. Без памяти о недавнем прошлом Ефимыч нравится ей гораздо больше, чем Стаковой. Ваш вывод, Ватсон? Она все еще его любит и ревновала к Колобовой. Ревнует, поправила я. И не только к покойной Зинаиде, к нам тоже. К кому? Ты забыла про камеру, которую дед пристраивал у нас в комнате, когда стол под ним почему-то опрокинулся? А как это связано с ревностью? Элементарно, Ватсон. Людмила, стоя за окном, толкнула стол, взбешённая тем, что ее любимый собирается подглядывать за другими бабами. «Ух ты, какие страсти!» «Тебе это батюшка сказал? Она ему призналась?» «Он не сказал, в чем она призналась, потому как, повторюсь, хранит тайну исповеди». Но я высказала это свое предположение, и он его не опроверг, хоть и не подтвердил. «Я не сказала «да», милорд, вы не сказали «нет». Понятливо хмыкнула подруга. «Что ж, это кое-что объясняет, в том числе и пятно на полу», — подсказала я. «Теперь мне понятно его происхождение. Это Петька по просьбе своего старшего друга, а на самом деле деда Ефимыча, плеснул нам в прихожую краски, чтобы мы занялись устранением вонючей лужи и не совались в комнату, пока старик там камеру пристраивал. Раньше-то он это сделать не мог, ставни были закрыты» а звезда на калитке ветерана, которого опекает Тимуровец Петька, точь-в-точь точь такой же красной краской намалёвана. «Что ж, ситуация проясняется, но не с золотом», — вздохнула я. «Про него, как ты понимаешь, беспамятный Ефимыч ни сном, ни духом». Еще не все потеряно. Я тебе тоже кое-что расскажу, но позже, при встрече. Сейчас мне нужно бежать». Ирка отключилась. Я отложила трубку на край стола и решительно придвинула к себе макбук. Надо было поработать. Очень надо. Через неделю я должна сдать издателю очередной роман, который написала всего на три четверти. Закончить никак не получалось, потому что события в новом бессмертном произведении вышли из-под контроля автора. Убийца, личность которого я сама еще не выяснила, разошелся и валил всех вокруг без разбору как спятившая газонокосилка у Стивена Кинга. А у меня все не находилось времени призвать его к порядку. Мысли были заняты историей с золотом или историями во множественном числе. Не исключено ведь, что они никак не связаны, просто случайно произошли почти одновременно. Я открыла макбук, закрыла и снова отодвинула. Подперла подбородок кулаком и задумалась, как роденовский мыслитель. Посидела так с минуту. Потом снова потянулась за мобильным и позвонила полковнику Лазарчуку. «Сегодня ты опоздала!» С удовлетворением на грани злорадства сообщил Серега. «Я уже позавтракал». «Успешного переваривания!» Пожелала я. «Ответишь на один вопрос?» «Смотря какой». «Для полиции простейший. Где прописан Анатолий Ефимович?» «А тебе зачем это?» «Я же сказал, не надо продолжать поиски золота!» «При чем тут золото? Это обыкновенное человеческое неравнодушие». Старик очнулся, но частично потерял память. Последний год или два не помнит. Значит, из больницы отправится по своему прежнему адресу. А на чердаке в доме бабки Колобовой целая куча его вещей. Как я их верну хозяину, если не знаю, где он живет? А при чем тут ты? Пусть этим бабкины наследники занимаются». Если бы ты видел бабкину наследницу, дочь Татьяну, понял бы, что это особо никому ничего не вернет, все бессовестно присвоит. Это не в интересах полиции. Потом дед все вспомнит, придет за своим добром, а тому уже ножки приделали. И понесет он вам заявление о краже, и будет у вас лишнее дело. Оно вам нужно? Аргумент. Полковник чем-то пошуршал но этой информации у меня сейчас нет. Узнаю, пришлю тебе дедов адрес регистрации смс-кой». Договорились. Закончив разговор с Лазарчуком, я снова придвинула и открыла макбук. Но файл с недописанным романом опять не дождался моего внимания. Я прошла по ссылке на фото в облаке и стала рассматривать снимки, сделанные на фестивале Никиты Шаховым. Очень скоро мне стало понятно, что это Сизифов труд. Невозможно найти что-то в огромной массе данных, не понимая толком, что вообще является предметом поиска. Если честно, меня интересовали не красные перья, а сам золотой шлем Ахиллеса. Если совсем честно, то подсознательно я надеялась увидеть этот приметный головной убор на фото и по снимкам, которые Никита делал с чистотой моргания глаза, отследить его путь. Не вышло хотя шлем действительно попал в кадр, и не один раз. Ахиллеса Шишова в процессе его триумфального выступления потокор отщелкал во всех возможных позах и ракурсах. Это навело меня на мысль, которую опять же следовало проверить. «Прощай, недописанная рукопись, боюсь, сегодня мы с тобой уже не свидимся, но жди меня, и я вернусь». Я встала из-за стола, маршевым шагом проследовала в прихожую, сдёрнула с тумбочки сумку, с вешалки жакет, сунула ноги в кроссовки и громко объявив любимым, сидящим каждый за своим компьютером: "Я ненадолго, к обеду постараюсь вернуться". Выскочила за дверь, пока меня не остановили уточняющими вопросами. В Краснодаре, по официальной статистике, миллион жителей. Минимум треть из них новоселы, относительно недавно перебравшиеся в свежевыстроенные человейники кубанской столицы из холодных дальних краев. А я живу в Краснодаре 30 лет, и почти все эти годы работала в разных СМИ. Поэтому лично или через пару условных рукопожатий знаю всех известных горожан. С Леонидом Холодовым, художником из Академического театра драмы, я познакомилась еще в бытность свою корреспондентом теленовостей. У Леонида тогда намечалась персональная выставка, Я делала сюжет о подготовке к ней, и съемки велись не только в галерее, но и в мастерской Холодова, так что мне было прекрасно известно, где художник проводит большую часть времени. С недавних пор буквально днюет и ночует, потому что развелся с женой, которая по суду оттяпала себе их общую квартиру. Впрочем, это уже совсем другая история. Мастерская у Холодова скромная. Одна комната в полуподвале старого купеческого дома, где еще лет 20 назад были квартиры. Но потом, по губернаторской программе, их обитателям дали новое жилье Правда, уже не в центре, а на окраинах, зато сухое, теплое и светлое. Впрочем, Лёня свою коморку умудрился благоустроить. Стесал со стен вековую плесень, сделал гидроизоляцию, настелил новый пол с подогревом и оснастил два подслеповатых окна колодца хитрой системой зеркал, благодаря которой помещение сделалось достаточно светлым. Мне доводилось бывать в обители Холодова на разных творческих посиделках, до которых Лёня — большой охотник, и место запомнилось мне как интересное и приятное. Тем сильнее удивили произошедшие с мастерской перемены. Начать с того, что входная дверь — Красивая, деревянная, стилизованная под старину, болталась на одной чугунной петле. Бронзовая голова слона с выгнутым дугой хоботом, заменявшая дверную ручку, блистала своим отсутствием. На ее месте светлело пятно, в центре которого кто-то уже написал обычной шариковой ручкой короткое неприличное слово. От сигнального колокольчика, оповещавшего о приходе гостей, остались только три звена оборванной цепочки. «Леонид, вы здесь?» Позвала я и прислушалась, приблизив ухо к треугольной щели между косяком и перекошенной дверью. Леонид или не Леонид, но кто-то внутри точно был. Из ароматизированной смеси малоприятных запахов темноты доносился не то краб не то хрип. Я достала мобильный, включила его в режиме фонарика, толкнула дверь, противно проскрипевшую по каменному порогу, и стала спускаться по ступенькам, подсвечивая себе под ноги. Мимоходом отметила, что из плафона под потолком вывернута лампочка, а в горшке фикуса в углу лестничной площадки полно окурков. Фикус не выглядел довольным этим обстоятельством. Его листья печально обвисли и покрылись слоем пыли. И, кажется, их кто-то погрыз. Храп или хрип, усиленный эхом от каменных стен, сделался громче. Дверь внизу тоже была не заперта. Более того, распахнута настежь, и из нее тянула вонючим сквозняком, хотя окна были задернуты плотными шторами. Я поискала выключатель на стене. Хлопнула по нему. Зажглась вычурная люстра под потолком. Оригинальности ей добавил повисший на гирлянде хрустальных бусин одинокий носок, длинный, как у Пеппи. Красный с ярко-зеленой надписью Я пережил карантин под резинкой. Высокохудожественный носок меня заворожил. И я не сразу увидела второй. Он торчал из-под замызганного клетчатого пледа. Не сам по себе, а натянутый на стопу примерно 45-го размера. Носочек стопы был вытянут, как у балерины, и ориентирован четко на север, как стрелка компаса. Все остальные части организма обладателя прекрасного носка скрывались под наслоениями несвежего трепья. Помимо пледа его укрывали какие-то коврики, попонки и безобразно помятый твидовый пиджак превосходного качества. Осторожно разгребая ногами перекатывающиеся по полу пустые бутылки, коробки, лоточки, обрывки бумаги и полиэтилена, я пробралась к изголовью ложа храпящего обладателя красно-зеленого носка И присмотрелась к его южной оконечности. Там обнаружились спутанные кудри цвета соли с перцем, холодов поняла я, собственной персоной, судя по всему, пребывающей в глубоком запое. Вообще говоря, запой и художник они, если честно, совсем не дельфины-русалка. Это я по своему собственному родителю знаю. Он был большой мастер кисти и такой же не дурак выпить. Но холодов, склонности к алкоголизму прежде замечен не был. Наоборот, о нем говорили, что он мужик во всех смыслах положительный и здравомыслящий. Наверное, этот трудный развод с женой сбил его с пути истинного. Я оглядела голые стены, на которых в прошлый мой визит в мастерскую во множестве висели картины, рисунки, какие-то поделки. Понятно, собутыльники все вынесли. Пить! Донеслось с дивана. Я присела на корточки, разглядывая батарею бутылок на полу. Положительный мужик холодов не утратил здравомыслие и загодя приготовил себе питье на момент неизбежного похмелья. Три пол-литровки зеленого стекла по виду с минералкой были предусмотрительно лишены крышек. На моих глазах из-под пледа высунулась рука, безошибочно нащупала первое бутылочная горлышко и потащила сосуд под покровы, оттуда донеслось жадное бульканье, завершающееся шумной отрыжкой. Я поморщилась и наклонилась понюхать вторую бутылку, дожидавшуюся стыковки с пересохшей глоткой страдальца. В нос ударил едкий запах уксуса. «Еще пить!» Жадная длань снова высунулась, цапнула вторую бутылку. Я не сразу сообразила, что надо было выбить ее из руки пинком ноги. Замешкалась. Спохватилась, когда навстречу бутылки из-под пледа, как черепаха из панциря, полезла всклокоченная голова. Ударила ладонью по руке, но не остановила ее, только расплескала содержимое. Схватила бутылку за горлышко, мешая жаждущему присосаться к ней, рявкнула. «Отдай!» последнее что ли?» Проснувшийся Холодов крепче вцепился в свою добычу. «Не пей!» «А то козленочком стану!» Пьяный дурень упорно тянул бутылку в рот. Тогда я резко перевернула ее, и уксус вылился на уже вонючую постель. «И сам мне гам, и другим не дам!» Обиженно констатировал Холодов и обессиленно откинулся на подушку я выдернула из его разжавшейся руки бутылку и отнесла ее подальше на стол в углу подрагивающими руками снова вытянула из кармана мобильный и позвонила лазарчуку в чем дело до обеда еще далеко бодрячком отозвался полковник явно не ожидая ничего плохого допоминального два шага было но я его спасла кого лазарчук подобрался леонида холодова театрального художника Объяснила я. Он сейчас у себя в мастерской и в запое. Я удачно застала его в момент борьбы с жестоким похмельем. Он собирался махом выдать бутылку столового уксуса. Думал, это вода. Одинаковые зеленые бутылки, открытые, редком стояли у него под рукой. В одной была вода, во второй уксус, а в третьей. Я сбегала и понюхала. Снова вода. Сомневаюсь, что он сам приготовил такой набор. Хотя вы, конечно, так и подумали бы. Допился мужик, перепутал воду с уксусом, несчастный случай. А какие основания думать иначе? А такие, Сереженька, что этот самый Холодов очень активно участвовал в организации выступления Ахиллеса Шишова, кульминацией которого стало похищение золотого шлема. Хм, ты не хмыкай, а пришли сюда кого-нибудь. Не могу его охранять, у меня свои дела. Вот и занималась бы ими, не лезла в наши полицейские. «Где эта мастерская? Адрес давай!» «Красноармейская, 30». «Жди, кто-то подскочит». Полковник оборвал связь. Я спрятала мобильный, вернулась к дивану и потрясла за плечо храпящего Холодова. «Леонид, проснитесь! М, -м, -м, -м, м Я огляделась. «Как бы его привести в чувство?» Третью бутылку, судя по запаху с обычной водой, я трогать не стала. Вдруг на ней чьи-то пальчики есть. Сходила к умывальнику в закутке у двери, смочила холодной водой висящее на крючке несвежее полотенце и бухнула мокрый ком на лицо холодово. Восстал как миленький, даже до речи обрел, правда матерный. Не орите, потерпевший. Я нависла над диваном, стараясь выглядеть максимально грозно. «Быстро отвечайте, где ваши рисунки к шоу Ахиллеса на фестивале фан-фэнтези?» «Какого нахрен Ахиллеса?» «Какого-какого? Шишова! Где рисунки?» «Спрашиваю». «Охрен их! Что вам всем?» Холодов снова упал на подушку. «Кому еще?» Я опять потрясла его, не давая отключиться. «Кто интересовался этими рисунками?» «Да этот же! Где он тут? Был же!» Художник поискал глазами и опустил веки. Он пошевелил пальцами, будто рисуя крапинки. «Ребой такой!» Уронил руку и снова захрапел. Я поняла, что больше ничего от него не добьюсь. Обошла комнату, высматривая пачку рисунков, папку, компьютер, хоть что-то. Но кроме хлама ничего не увидела. Холодов дрых. Я нашла на столе большую кружку, с виду чистую. Налила в нее воды из-под крана, поставила у дивана под рукой спящего. Еще раз оглядела разоренную мастерскую и вышла. Я поднялась по ступенькам из подвала, выдвинулась на улицу и осмотрелась. Спецмашин с сиренами и мигалками не увидела и не услышала. Но так просто бросать без присмотра беззащитного художника не рискнула. Перешла через улицу и на другой стороне спряталась на лавочке под сиреневым кустом держа в поле зрения дверь мастерской. Минут через десять подкатила машина, обыкновенная, без всяких опознавательных знаков. Из нее вышел и направился прямиком к двери художественной мастерской знакомый мне человек, Андрей Ильич, из следкома. Я встала с лавочки, тихо отступила глубже в палисадник и дворами ушла на параллельную улицу. Как обычно, с задержкой приблизительно на четверть часа меня начало потряхивать. Обычная реакция на внезапный стресс. Чтобы прийти в себя, надо было срочно поделиться с кем-то информацией о случившемся и своими переживаниями по этому поводу. С кем-то штатским и достаточно доброжелательным, не с сотрудником следственного комитета. Разумеется, я позвонила лучшей подруге, но она не приняла вызов. Я вспомнила, что поутру Ирка торопилась на какую-то важную встречу и решила, не буду ее отвлекать от дел и честно не отвлекала минут 15, но потом снова позвонила с тем же нулевым результатом. Тогда у меня возникло предположение, что подруга не на переговорах сидит, а в ванне, с ног до головы намазанная целебной тамбуканской грязью. Руки у нее черные, и братьями дорогой смартфон она не хочет, поэтому и не отвечает. От того места в старом центре города, где я находилась, до домика бабки Колобовой было недалеко. С полчаса пешим ходом. Я сориентировалась по Google-картам, проложила кратчайший маршрут и пошла по нему. А где-то на полпути получила наконец от Лазарчука обещанную смс-ку с адресом регистрации деда Ефимыча. И поскольку оказалось, что мне это по дороге, я решила взглянуть на родные пенаты старого золотодобытчика. Зрелище того стоило. Домовладение Анатолия Ефимовича граничило с лесопарком а прямо в густой поросли молодых деревьев под самым забором лежал самолет ей богу не вру самый настоящий не сказать что целый от него остался только металлический корпус пустой внутри как старая консервная жестянка но явно не бутафорский и не игрушечный летательный аппарат я прошлась по крылу прочно вросшему в кучу непонятного мусора заглянула в дырки иллюминаторов Сделала пару селфи. За этим занятием меня и застукала женщина с велосипедом. Она упорно тащила его по буеракам, пренебрегая очевидной возможностью с ветерком катиться по асфальтированной дорожке в паре метров слева. Я поняла, что они с велосипедом обретаются где-то поблизости, когда женщина, развалив своим стальным конем мешавший ей куст, строго сказала мне. «Самолет — это частная собственность». «Ваша?» Я возрилась на нее с неподдельным интересом. Как-то иначе я представляла себе владельцев частных самолетов. Не виделись они мне пенсионерками с избыточным весом и пергидрольными кудрями. Еще чего? Владелица частного велосипеда глянула на меня как на ненормальную, но тут же сменила выражение лица на более любезное. «Ой, а вы же из телевизора!» «И из него тоже», — уклончиво ответила я. Строго говоря, с голубого экрана я давно ушла. Но, как показывает практика, телевизионщики бывшими не бывают. «А я же вам звонила!» Женщина удобно пристроила велосипед к ближайшему дереву и сосредоточила внимание на мне. «В сто раз, не меньше!» «И даже дважды выиграла приз за лучший ответ!» «Значит, вы были очень внимательным и эрудированным телезрителем!» Подольстилась я. «И как, по-прежнему много знаете?» «А вы спросите, проверьте!» Женщина подбоченилась. «Ладно. Откуда здесь самолет?» «Ну, откуда? Из аэропорта, конечно!» «Он не потерпел катастрофу в кубанских джунглях, если вы вдруг так подумали!» Она засмеялась, тряся щеками и подбородками. «Дядя Толя Покровский в аэропорту работал и забрал себе этот списанный аппарат». Сказал, это его страховка на смерть. В смысле? Не поняла я. В том смысле, что этот самолетный металл не дешевый, а его тут много. При нужде можно отпиливать куски и налом сдавать, объяснила женщина. Да у него таких страховок полный двор. Взгляд ее ушел выше, за забор, где видны были ржавые остовы каких-то металлоконструкций, уже неузнаваемых. Очень запасливый товарищ наш дядя Толя. Пока жена его, тетя Даша, жива была, он эту свою страсть как-то сдерживал. А как померла она, живо превратил весь двор в барахолку. И как ему живется в таком хламовнике? Никак не живется. Женщина фыркнула. Съехал он с этой свалки. Как только не побоялся, что без пригляда его бесценное имущество растащат. Усмехнулась я. «Побоялся», — возразила моя собеседница. «Поэтому квартирант опустил, тот за всем и приглядывает». И, видимо, решив, что дала исчерпывающий ответ на вопрос, она снова утвердила на качковатой земле велосипед и протаранила им очередной куст. «Что еще за квартирант?» Я посмотрела на кучу хлама за забором и подумала. «Нужно быть очень странным человеком, чтобы по доброй воле поселиться в таком неуютном месте». Собственно, этой мыслью мне следовало ограничиться. Но я почему-то не могла пойти дальше, не рассмотрев как следует феерический хламовник запасливого товарища Ефимыча. Должно быть, подсознательно признала тот частный склад металлолома идеальным местом для того, чтобы надежно спрятать каких-то полкило золота. Разглядывая впечатляющую свалку разнообразных железяк во дворе, я сама не заметила, как оказалось почти в нем. Второе крыло самолета лежало на заборе, под ним стояла железная бочка, а рядом с ней перевернутое стальное корыто. И все это вместе выглядело как гостеприимное приглашение. «Добро пожаловать, дорогая Елена!» И я пожаловала. Прошла по крылу, с него спрыгнула на бочку, с нее шагнула на корыто, а дальше мне под ноги сама легла вьющаяся между кучами хлама тропинка, Которая привела меня к дому. Нет, я не собиралась в него вламываться, я даже в дверь стучать не собиралась. Просто заглянула в узкое окошко рядом с дверью и увидела рогатую вешалку. А на ней пудрового цвета жакет с бледно-зелеными розами. Красивый, модный и абсолютно не мужской наряд. Во всяком случае, в наших широтах. Да и в целом у нас в стране мужчины в пир и в мир такое не носят. Я больше скажу, В таких жакетах у нас и женщины редко щеголяют, потому что дизайнерская модель из натурального японского шелка с эксклюзивной ручной вышивкой мало кому по карману. Строго говоря, я знаю только одну женщину, которая может надеть такую вещь без особого повода, просто потому что ей захотелось. И сколько я не говорю ей, что выглядеть слишком нарядной так же неприлично, как не соответствовать дресс-коду, Ирка меня не слушает. Она уверена, что красоты слишком много не бывает. Неотрывно сверляв взглядом уникальный жакет на вешалке, я достала мобильный. Снова позвонила лучшей подруге и, вернув телефон в карман, чтобы приглушить идущие из него гудки, прилепила ухо к щели между дверным полотном и косяком. Гудки стали громче, с отчетливым стереоэффектом. «Твою дивизию, Максимова!» Сказала я сердитым шепотом, оборвав вызов. «Куда ты влезла?» «Без меня!» И поспешила исправить эту досадную ошибку. Дверь оказалась заперта, но с тыльной стороны дома нашлась открытая форточка. Через нее я дотянулась до шпингалета, открыла небольшое окошко и просочилась в него, как ниндзя. Ну ладно, не совсем ловко и бесшумно. Я сопела, кряхтела и пару раз едва не сверзилась с узкого подоконника. Но мне нравится думать, что я действовала как ниндзя, чтобы гармонировать с жакетом из японского шелка и хоть как-то оправдывать его участие в сюжете. В доме было пусто. В том смысле, что там не было ни души. Зато вещами он был забит до такой степени, что в комнатах оставалось свободное место только посередине. Вдоль всех стен теснились шкафы. Они стояли всюду, открытые или с дверцами деревянными или стеклянными. Даже в коридоре был стеллаж. Только там он не стоял, а лежал, перегораживая почти весь проход. Все, что не помещалось на полках, вываливалось на пол. И даже настоящий ниндзя не прошел бы там, ни на что не наступив. Но я целеустремленно пробиралась из задней части дома к входной двери. Моим маяком был жикет на вешалке. Пока я не сунула руку в его карман и не извлекла оттуда мобильник, Я еще надеялась, что это ошибка. Когда же увидела на дисплее четыре пропущенных вызова с моего собственного номера, худшие подозрения превратились в уверенность. «Ирка, где ты?» – заорала я, озираясь. Теоретически подруга могла поместиться в одном из закрытых шкафов. Среди них были достаточно большие. Хотя зачем ей прятаться в шкафу? «Максимова! Ирка, ну где же ты?» Жуткое беспокойство буквально подкосило меня. Не удержавшись на ногах, я спиной сползла по стене и села на пол, борясь с желанием разреветься. «Не время содрогаться в рыданиях, не время!» «Стоп! А кто тут содрогается?» «А это пол подо мной!» Я замерла, отчетливо ощущая толчки, как при землетрясении, только поразительно ритмичные. «Это была морзянка!» Тот единственный сигнал, который я способна опознать. Три точки, три тире, три точки. «Сос! Ирка, ты там?» Заорала я в пол судорожными движениями, расчистив небольшой участок от кучи хлама. И снизу бухнуло так, что мелкие вещицы на полу подпрыгнули, как живые. Следующие полчаса я работала как грузчик в порту. Как ослик в шахте, как индийский элефант на в джунглях. Поднять стеллаж я не смогла. Он оказался слишком тяжелым, как из каменного дерева. Но я перевернула его на бок и толкала до тех пор, пока не выдворила из коридора полностью. Потом я долго собирала и сначала выносила, а потом просто выбрасывала из коридора в ближайшую комнату вывалившиеся с полок вещи. В освобожденном от наслоений полу обнаружился люк, по счастью, не запертый. Я поддела его крышку удачно найденным ломиком, Сдвинула в сторону и едва не получила в глаз, выскочившей из открывшегося проема палкой. Да е ё-моё!» вырвалось у меня. Ечье! Зловеще поинтересовался неузнаваемый сиплый голос снизу. Лен, это правда ты? Я подавила непроизвольное желание опасливо поинтересоваться. Мы разве знакомы? Логика подсказывала, что сиплый голос принадлежит моей лучшей подруге а не людоеду, зомби или чужому, как можно подумать исключительно на основании его пугающего звучания. Опять же, какой чужой или зомби, сидя в засаде, размахивал бы палкой, как мажоретка на параде? «Это я!» — подтвердила я. «Вылезай, если это ты!» «Как? Тут нет лестницы!» Если бы там не было и палки, я бы рискнула и заглянула в проем, чтобы своими глазами увидеть и оценить положение дел. Но нежелание превратиться в циклопа удерживало меня от такого шага. «Может, подпрыгнешь и ухватишься за край люка? Я помогу тебе выбраться!» Предложила я. «Высоко, я не допрыгну. Лучше найди веревку или что-то подобное». Я нашла кое-что получше. Стремянку. Правда, пришлось попыхтеть, чтобы запихнуть ее в люк. Но оно того стоило. Вскоре по ступенькам со скрипами, стонами и странным бульканьем Выбралось чудище лесно, а нет, действительно Ирка. Хотя с виду натуральное чудище. И даже не лесное, а болотное. Мокрое, грязное, с физиономией в серо-зелёных разводах, как у Рэмбо на тропе Вьетнамской войны. Пока я с почтительным изумлением созерцала это явление, подмоченный Рэмбо глянул мне за плечо и просипел. «Фух, ну хоть жакет не пострадал». «Да уж». У моей лучшей подруги всегда была редкая способность найти ложку меда в любой бочке дёгтя. Получасам позже мы сидели в санузле бабки Колобовой. Ирка в ванне с горячей водой, я рядом на табуретке, внимая ее рассказу и по мере надобности подавая то шампунь, то гель для душа, то мочалку. Яростно намыливаясь, подруга рассказывала. «Вчера, когда мы с тобой расстались, я сходила к викингам. Потом снова на оскольдову могилу. Но там уже никого не было, стол стоял пустой. Я догадалась, что в Древнюю Русь подруга заглянула в надежде еще раз попить чайку. Я за него села и подумала, а почему бы не написать объявление? Какое еще объявление? Это был неожиданный поворот. Ну, какое? Не берестяную грамотку, а обычное объявление на бумаге. Блокнот у меня был, ручка тоже и скотч, чтобы клеить. Что ты написала, я спрашиваю. Я написала, что срочно куплю костюм чужого. черный. Размер значения не имеет. Можно не комплект, только шлем. В скобках — огромную зубастую башку. И ниже — свой телефон. Восемнадцать объявлений написала и расклеила в парке за территорией фестиваля. Почему «за»? Ту башку, которую мы ищем, с территории фестиваля уже вынесли. Что непонятного? Ирка встала под душ и из белопенного снеговика превратилась в розового пупса. Я сходила за полотенцами и объяснила свой вопрос. «Непонятно, почему я ни одного твоего объявления не видела, хотя проходила через тот же парк. Я думаю, он их все сорвал». Ирка одним полотенцем замотала голову, во второе завернулась и с моей помощью осторожно выступила из ванны. Понял, что написавший объявление идет за ним и решил этот след оборвать. «Кто?» «Тот гад, который коварно заманил меня в погреб». «С этого места поподробнее». Мы перешли в комнату. Там подруга улеглась на кровать, застеленную свежим бельем, и продолжила. Он позвонил нынче утром. Назначил встречу по тому адресу, где ты меня нашла. «Мы с тобой разговаривали перед этой вашей встречей, и ты мне ничего не сказала!» Упрекнула я. «Хотела сделать сюрприз. У тебя получилось!» Я вспомнила незабываемую встречу с болотным чудищем, И передернулась. «Извини». «Так вот, пришла я к тому дому, постучалась, дверь открылась, и он такой с улыбкой. «Добрый день, проходите, пожалуйста!» И руки протягивают, чтобы жакет мой взять. «Обходительный!» «За обходительность ему как раз спасибо!» «Справедливости ради, заметила я. Жакет твой остался на вешалке и не пострадал». «Ага, а в кармане жакета остался мобильный!» «Из-за чего я полностью связи лишилась», — возразила подруга. «Нет уж, не спасибо ему». А что было дальше? А дальше он посторонился и ручкой так «Прошу вас!» «Типа дамы, вперед!» Ирка изящно повела правой рукой. А я смотрю, там, в комнате, за узким коридором, на видном месте лежит она самая, здоровенная зубастая башка чужого. Я на нее уставилась и глаз отвести не смогла. Так и пошла к ней, как сомнамбула. Агат толкнул тебя в люк, догадалась я. Он не толкал. Подруга помотала головой. Он с этого люка в полу заранее крышку снял и дырку ковриком прикрыл. Коридор узкий, а люк широкий. Пройти мимо я никак не могла. Дерюшка провалилась, и я вместе с ней. Теперь уже она содрогнулась, вспомнив пережитое. Повезло мне, что сейчас весна. Это-то тут при чем? Река разлилась, подпочвенные воды поднялись. В подвале жижа стояла почти по пояс. Будь там сухо, я бы ноги сломала. Ужас. И не говори. У меня нет подходящих слов, чтобы выразить свои чувства. Любые ругательства кажутся слабыми. Сейри Мёркт. Я нашла подходящее слово. Повтори. Сейри Мёркт. Мне сегодня приснилось это странное слово, и я гадала, к чему бы... «А это, оказывается, к случившемуся с тобой?» «Да уж, полный сей ремёркт!» «Опиши этого гада!» Потребовала я. «Он никакой не мелкий и не тощий, ростом с меня, волосы темные, короткие, но с картошкой, глаза светлые, цвет я рассмотреть не успела. Особая примета — лицо рябоя. В таких, знаешь, крошечных ямках, в оспинах!» Кивнула я и встала. Ты полежи, отдохни, а я пойду позвоню Сереге. Пусть наша доблестная полиция сделает свою часть работы. А дальше уже было дело техники. Оживленно рассказывал Лазарчук, с удовольствием уплетая пироги из церковной трапезной, которые привез отец Александр. Батюшка внимал полковнику как проповеднику всем существом и охал, и ахал. Очень живо переживал. Я слушала молча с непроницаемым лицом. Мне не нравилось, что Лазарчук, как всегда, приуменьшил нашу сырковую роль в истории. Его послушать, так это доблестная полиция и следственные органы раскрутили запутанную историю сами, без ансамбля. Пальчиков в доме деда нашлось немерено, в том числе отпечатки убитого на фестивале. А его личность к этому моменту уже установили. Максим Зайцев по прозвищу Крошка-енот. «Почему енот, а не заяц?» Не удержалась от вопроса Ирка. Она не села с нами за стол, а основала вокруг, занимаясь садовыми работами. Сказала, что это ее успокаивает. Она чувствовала себя обязанной позаботиться о зеленых насаждениях, которые остались без хозяйского внимания. Мол, бабка умерла, дед беспамятный сюда не вернется, а кустам и деревьям из-за этого страдать? Так не годится. Енот он, потому что мальцом в родном Питере меховые шапки по сортирам тырил, охотно объяснил полковник. Был тогда преступный промысел: ловкие пацаны зимой, когда граждане в меховых шапках ходили, сдергивали головные уборы с их владельцев в общественном туалете, перевешивались через перегородку между кабинками ЦАП и деру! Пока ограбленный гражданин штаны застегивает. То есть у Зайцева уже было криминальное прошлое. Ирка звучно щелкнула секатором. «И сохранилось субтильное телосложение, что немаловажно», — добавил Лазарчук. «Поэтому он идеально подходил на роль похитителя шлема». «И кто же нанял его на эту роль?» — спросила я. «Предположительно, ювелир Раевич, хотя тот еще не признался, валит все на вашего деда-соседа». «На Анатолия Ефимовича?» — батюшка неприятно удивился. «Да, и без того наверняка не обошлось» как минимум ефимыч порекомендовал раевичу зайцева своего квартиранта и тот же ефимыч предположительно привлек полоскова своего бывшего коллегу по работе в аэропорту инженера по образованию а полосков это у нас кто влезла я тот кто твою подругу замочил типун тебе ладно хотел замочить но только намочил лазарчук было хохотнул но под тремя укоризненными взглядами осекся короче полосков Тот хитроумный мужик, которому поручили изготовить съемную голову для костюма чужого. Это же уникальная вещь, ее в магазине не купишь. Каждый косплейщик сам себе такую мастерит. А Полосков с 3D-принтером на «ты» умеет эти аппараты программировать и использовать. Он еще и усовершенствовал конструкцию. Придумал встроить золотой шлем в башку чужого. Отлить их, как стыкующиеся детали, только внутреннюю из золота, а внешнюю из пластика это было гениально придумано зайцев вылез из под помоста в шатре пуганул шишова связал его и девку утащил шлем под полом вставил в башку чужого и унес но полосков который не мог проделать все это самостоятельно поскольку габариты не позволяли ему шастать под помостом не дал подельнику уйти с добычей развилась сюжет я убил его и сам унес башку со шлемом так может и так Но доказать убийство будет сложно, — ответил полковник. Полосков утверждает, что Зайцева прибил кто-то другой. Там такая свалка была, не разобрать кто кого. Мол, тот случайно попал под раздачу. Полосков только рядом был и башку со встроенным в нее шлемом унес. «И вы ему верите?» Ирка снова щелкнула секатором. Ну, судя по тому, что тебя и художника он пытался устранить так, чтобы руки не испачкать, бить кого-то по голове действительно не его стиль. Рассудил Лазарчук. Но следствие будет разбираться. А зачем похититель шлема хотел убить художника? Спросил внимательно слушающий батюшка. Чтобы замести следы, объяснил полковник. Художник Холодов, нанятый для оформления выступления Шишова, добросовестно, как для каждой театральной постановки, прорисовал эскизы, на которых, в частности, аккуратнейшим образом отметил все параметры шлема Шишова. «Точно! Есть у него такая манера!» Я обрадовалась, что угадала. Леонида хотели убить из-за его рисунков. Я на выставке видела, как он кокошник царевны-лебеди отрисовал. Со всех сторон, во всех возможных проекциях. Поразительно, детально и точно. «Значит, я верно поняла, это рисунки Холодова позволили сделать башку чужого такой, чтобы в нее идеально вошел золотой шлем?» Лазарчук кивнул. А отец Александр, наоборот, вскинул голову. «Постойте. Но ведь точные размеры шлема похитителя мог дать сам ювелир. Это было бы гораздо вернее и проще, чем строить модель по рисункам художника. Действительно неувязочка». Я вопросительно посмотрела на Серегу. «А ювелир не знал про хитрый план с башкой чужого». Полковник расплылся в улыбке. «Раевич, видите ли, затевал не настоящее похищение». У них с Шишовым был свой собственный хитрый план, направленный всего лишь на то, чтобы создать вокруг золотого шлема побольше шумихи. Шишов, как выяснилось, собирался продать его на аукционе. А это же не историческая реликвия, новодел, не имеющий особой цены. Но если привлечь к нему внимание публики, сначала покрасоваться на массовом мероприятии, засветиться в СМИ, а потом еще прогреметь в связи с дерзким похищением предмета, Тот цена шлема возрастет», — понял батюшка. «Шишов и не думал лишаться шлема», — смекнула я. Он без сопротивления отдал его налетчику, но тот всего лишь должен был спрятать украденное под помостом, да? Зарыть его там, например. Тогда шлем вскоре благополучно нашли бы, разобрав конструкцию и перекопав землю в границах фундамента. Но СМИ уже успели бы пошуметь. Однако хитроумный Полосков тайно подправил этот план, чтобы завладеть похищенным. Закончил Лазарчук. И утек бы он с этим шлемом, упрятанным в карнавальную маску, потому что никому бы и в голову не пришло. Ирка громко кашлянула и трижды громко клацнула секатором. Ах да, кому-то все же пришло. Спохватился полковник. И кто-то даже вызвал огонь на себя, рискнув здоровьем, если не жизнью, чтобы выманить преступника. Напомнила я. «Это просто потрясающе, какую кто-то проявил сообразительность и самоотверженность!» Сказал батюшка, пока Лазарчук лишь сердито сопел. «Да, мы такие!» Скромно потупила сирка. И я спросила. «Мне только непонятно, как наш сосед Ефимыч вообще затесался в эту историю? В компанию миллионера и ювелира? Да он давно уже Раевичу свое компьютерное золото сплавлял!» Охотно объяснил Серега. И это из его золотишка ювелир отлил шлем Ахиллеса. Легализовал драгметалл, так сказать. Безупречного происхождения банковские слитки себе оставил, а добытое дедом золото пустил на шлем. Надув таким образом своего компаньона Шишова, я подняла брови. Если подумать, то лишний скандал только повысит ценность шлема. Рассудил батюшка. Так что Шишов ничего не теряет а компьютерное золото такое же чистое, как банковское. Ты самое главное расскажи. Обратилась я к полковнику. Как взяли Полоскова? Банально, скучно, как обычно. Иришка приметы дала. Спецы сделали фоторобот, со стеллажа сняли свежие отпечатки. Ты, к счастью, их не все своими пальчиками заляпала. Прогнали данные по базе и нашли такого гражданина Полоскова, злостного алименщика, между прочим. Разослали ориентировки. В итоге сняли мужика с автобуса в соседней области. Ехал в дальние края с одной большой сумкой. В ней та самая голова чужого. Финита ля комедия. Что ж, с этой историей все понятно. Я виновато покосилась на батюшку. Жаль, что золота Колобовой не нашлось. Не печалься, на все Божья воля. Отец Александр потянулся к блюду с пирогами. А чего это вы ватрушки не едите? Их наша стрепуха с тертым яблочком печет. Очень необычный вкус получается. Вы попробуйте, попробуйте». Гости ушли. Я уже и со стола убрала, и посуду вымыла, и посидела в одиночестве, раскладывая все по полочкам в голове. А Ирка продолжала возиться в саду. Предлагать ей свою помощь я не хотела, поэтому попыталась уговорить отдохнуть. «Дупло зачищу и отдохну». Труженица вооружилась чем-то вроде скрипка и подступилась к старой яблоне. Потом еще фунгицидом обмажу, а уже когда подсохнет, запломбирую. Подробно комментируя свои действия, я не очень-то слушала. Ирка сунула руку в дупло, и тихий сад огласил неприятный уху скрежет. «Полегче!» — посоветовала я, хотя ничего не понимаю в такого рода работах. Это ты продырявишь дерево насквозь. Было дупло, станет тоннель. Что за фигня?» Я было подумала, что подруга так невысоко оценила мой совет, но оказалось, что с деревом что-то не так. Повозившись немного, Ирка вытащила из дупла кучу трухи и вполне себе прочный фанерный кружок. — Какой идиот засунул в дерево подставку для горячего? — удивилась я. — Не подставку. И не идиот. Подруга уронила фанерку на траву и снова сунула руку в дупло. — Ага! — «Что, ага?» Я не выдержала, подошла поближе. «А вот что!» Ирка извлекла из дупла какой-то комок, развернула пупырчатую пленку и сняла крышку с пластмассового контейнера. «Е-мое!» Выдохнула я, глядя на свернутый велосипедный тросик в лучах весеннего солнышка, красиво поблескивающий нанизанными на него золотыми кольцами. «Не твое!» Машинально возразила подруга вытаскивая тросик и потряхивая его, как маниста. «И не мое. Хотя...» Она покосилась на меня. «Мы нашли клад, о котором никто не знает. Предлагаешь присвоить?» Прямо спросила я. «Пожалуй, нет», — подумав, решила Ирка и решительно затолкав тросик с кольцами обратно в контейнер, с треском закупорила его крышкой. «Это будет не в нашем стиле. Леди не тырят чужие клады». «А как же Лара Крофт?» «Ой, да какая же из той Лары леди?» «Держи!» Подруга сунула контейнер с золотом мне. «Я должна закончить с обработкой дупла». «Сейчас? Когда мы нашли сокровище?» «Ну, знаешь, дереву все равно, что мы там нашли!» Она снова энергично заработала скребком, вычищая гниль из дупла и оглянулась на меня. «А ты чего стоишь?» Я бы попрыгала с радостным визгом, но ты испортила весь кайф. Мы нашли клад. И так это буднично получилось, даже обидно. Пожаловалась я. Ага, на Лару Крофт из дупла с кладом выскочил бы ядовитый паук, а потом рухнула бы в само дерево. Но она увернулась бы, и тогда за ней в погоню бросились бы дикие местные жители с вилами и бумерангами. Съязвила моя дорогая подруга. Не стой столбом. «Бери мобильник, звони Серёге и батюшке, пусть возвращаются». Пока дружественные нам представители правоохранительных органов родного государства и отделенные от него церкви разворачивали свои колесницы, Ирка добросовестно обмазывала зачищенное дупло какой-то вонючей гадостью. А потом мы вышли за пределы двора, так и не забором, и сели на край обрыва над рекой. Вечерело. Солнце золотило тихие речные воды, В зеркальной глади отражались пухлые облака. Мне очень хотелось заполнить белые пятна в истории с внезапным хэппи-эндом. Не понимаю, кто мог это сделать? Может, сама бабка спрятала сюда золото в момент помрачнения рассудка, а потом гонялась за воображаемыми чертями? Какое помрачение? Не согласилась подруга. Ты посмотри, как тщательно подогнано второе дно. Это же филигранная работа лобзиком. «Неуравновешенному человеку такое не сделать. К тому же бабка страдала артритом, у нее пальцы были опухшие». Припомнила я. «Значит, это не она. Но тогда кто же?» «Ставлю на деда», — подумав, сказала Ирка. Он, конечно, вряд ли признается, тем более, что так удачно для себя потерял память обо всем недавно содеянном. Но он мастеровитый, это раз, и хозяйственный, если не сказать прижимистый. Это два. Если Зинаида сболтнула ему о своем намерении пожертвовать кольца храму, он мог быть против. Он не стал бы возражать ей, а имитировал ограбление, чтобы сохранить ценное имущество в семье. Согласилась я. Но мы же знаем, что дед был у себя в мансарде, когда бабка преследовала вора. Мы не знаем, где он находился в момент ограбления. Запросто мог разбить окно, цапнуть кольца и уже через полминуты оказаться с ним у себя наверху. Динаида вроде видела черную руку. Перчатку, я думаю. Голой рукой разбивать стекло было опасно, а дед не дурак. А кого же тогда она преследовала? Может, Петьку? Предположила я. И сама же отказалась от этой мысли. Да нет, Ефимыч не стал бы втягивать в такое любимого внука. Это уже не невинная шалость с краской? Ой! Что? Ира, я только сейчас поняла, что мы неправильно поняли. Дед не ставил камеру, чтобы подглядывать за нами. Он демонтировал ее, уже увидев то, что хотел. А что такого он хотел увидеть, подглядывая за собственной старухой-женой? Нахмурилась Ирка. Он хотел подстеречь тот момент, когда Зинаида достанет свои кольца и сядет с ними к окну, чтобы сразу украсть их. Весьма возможно. Но кто же убегал от бабки в камышовых зарослях? В тростниковых. Вот это как раз неважно. Кто убегал и рухнул в воду? Ира, нам нужно найти ружье, которое не выстрелило. Какое еще ружье? Это я образно. Чехов говорил, если в начале пьесы на стене висит ружье, в конце оно должно выстрелить. Так что ищем ружье. Или, если хочешь, пазл. Деталь, которая не нашла своего места в сюжете. А большая деталь? Я подумала. Не очень. «Помнишь, заросли тряслись, но кто по ним бежит, мы не видели и решили, что это кто-то невысокий. А если не кто-то и не бежит?» И вдруг меня осенило. «Он ехал! По-моему, это ты едешь!» Покачала головой подруга. «Крышей!» Я схватила ее за руку, не дав пощупать мой лоб. «Радиоуправляемый автомобильчик соседского мальчика! Вот что преследовала Зинаида!» а запустил его Ефимыч прямо из своей мансарды и тем обеспечил себе прекрасное алиби. «Да?» – Ирка поразмыслила и расплылась в улыбке. «А ведь верно, теперь все сходится. Вот и ружьишка выстрелила». Мы помолчали, переглядываясь и одобрительно кивая друг к другу. А потом подруга помрачнела. «Вот вечно так. Мы находим ниточку и раскручиваем историю» а финальную точку торжественно ставит Лазарчук и его товарищи. «Сейри мёргт!» «По-другому не скажешь». «И почему так всегда получается?» «Каждый должен делать то, что хорошо умеет», — вздохнула я. «А частный сыск, надо признать, не самая сильная наша сторона. Но если бы ты не занялась своими любимыми садовыми работами, золото бабки Колобовой так и осталось бы не найденным. А если бы не твое знание древнегреческих мифов, История с Ахиллесом Шушовым вообще прошла бы мимо нас. Подхватила подруга. Мы стукнулись кулачками. Солнце клонилось к закату. По небу плыли разноцветные облака. Если присмотреться, в одном из них, темно-голубом, можно было углядеть чудище. А в другом, светло-розовом с позолотой, витязя в сияющих доспехах. Похоже, Ирка увидела то же, что и я. И все же мы молодцы! Теперь у Георгия Победоносца будет золотая риза, а у Ахиллеса Шишова его драгоценный шлем, который он загонит на аукционе, Причем в три дорога, потому что у этого новодела появилась своя классная история, самый настоящий детектив. Вот же серий «Мёркт».